«Сёрфинг. Свобода быть собой», читает Никита Замеховский Мегалокарди: Предисловие. Главы представляют собой сет, в котором сменяют друг друга волны, люди, события и откровения. Поэтичные рассказы о победах над волнами и над собой перемежаются чисто практической информацией. Что такое Лишь, как рождаются волны, как правильно ставить ноги на доску и куда при этом смотреть. Вместе две эти сплетающиеся линии прекрасно показывают, что серфинг, хотя и называл его Джек Лондон «Спортом богов и героев», открыт и доступен. Каждый может найти в нем свое место, поймать волну и испытать ту гамму чувств, которую может подарить только океан и активное общение с ним, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Словом, книга – это о серфинге, и все же не только о нем. За историями из жизни преподавателя серфинга и его учеников есть кое-что еще, двойное дно, секрет, которого кроется в личности автора. Никита Замеховский, Мегалокарди, поэт и серфер. И философ, добавит каждый, кто знаком с ним и его текстами. Его истории, как и его уроки по всему свету, начинают с того, как управлять своим телом, но приходят неизбежно к разговору о духе. И книга его о том, что происходит с человеком на волне не только в физическом, но и в метафизическом плане. Каждый, кто хоть раз оказывался на берегу океана, чувствовал первозданную мощь водной стихии. Сколько ее не приручай, домашним котенком не станет. Но тем, кто находит с ней общий язык, многое дается. Открытия, как и волны, у каждого в серфинге свои. Один посмотрит в глаза страху, другой избавится от обитой злости, третий найдет среди волн себя. У автора, прошедшего когда-то давно все этапы, теперь роль Демиурга. Он наблюдает, замечает, и тем, что увидел, делится. А серфинге ли эта книга? Или о том, как серфинг, в котором нет ни соревновательности, ни обязательной планки достижений, никакого мерила успеха, кроме собственных ощущений и эмоций, становится точкой осознания чего-то важного, что мало кто способен выразить словами. Впрочем, В рассказанных историях, как и в самом катании на доске, каждый увидит то, что захочет. Описание базовых элементов, которые могут стать первой ступенькой для тех, кто только собирается начать обучение. Примеры первых падений и непременных последующих удач начинающих серферов. Или не связанные ни с водой, ни с серфингом жизненные ситуации повод сформулировать внутри себя важные вопросы, на которые древний мудрый океан, возможно, захочет дать ответы. Ирина Осипова, искусствовед, журналист. От автора. «Когда пишешь о других, все равно получается о себе. И эта книга обо мне, пусть в ней есть другие люди и волны других людей. Ведь часто эти волны были пойманы с моей помощью, поэтому я пишу о них, как о своих, и люди, живущие на этих страницах, тоже я. Потому что они проживают часть своей судьбы в моей памяти». Хотя, конечно, многие из тех, с кем мы делим волны, узнают не меня, а себя. Какие-то персонажи это конкретные люди, фигурируют под своими именами. Какие-то сотканы из моих впечатлений о нескольких людях, но как бы там ни было, все не настоящие. И если честно, в тайне, я надеюсь, что в этой книге каждый будет узнавать вовсе не себя, а свои волны. Вся книга разделена на главы с этой. Условно с этой вон поднимались мои памяти и воспоминания, поэтому может показаться, что главы не связаны между собой. Но это не так. Как волны морей из одних вод, так и волны воспоминаний. Из одного пережитого. Пережитого вместе с людьми. Пережитого в мгновениях. Это второе издание книги ⁇ Серфинг свободы быть собой ⁇ Не скрою радостно, что твоя книга оказывается востребована настолько, что ее хотят читать и перечитывать. И чтобы сделать эту радость обоюдной, я решил добавить сюда новые главы. А Жизнь ведь меняется, мы пополняем ощущениями копилку памяти, а хорошими ощущениями и впечатлениями, я считаю, надо делиться. Так что ловите новую редакцию как волну, которая вроде бы и знакома, но сколько бы ни катался, всегда оказывается новой.